Глава 7. Я проснулась от того, что меня трясёт. Зубы отбивали звенную дробь, грозя рассыпаться в крошку. Мышцы свело от холода, а стоило откинуть одеяло, как тело покрылось мурашками и встали дыбом светлые волоски на руках. Оказывается, камин потух. Спустила ноги на ледяной пол и мигом подняла их обратно на кровать. Потянулась к стулу за чулками озноф взглядом по столу и заметила, что составленного мной списка нет. Когда пёс приходил, я даже не почувствовала, хотя полагала, буду спать беспокойно. Ничего подобного. Если бы не холод, проспала бы ещё пару часов. Вечером, точнее, уже ночью, я так и не разобрала чемодан, сил не было. Он всё так же стоял на том месте, где его оставил пёс. Надела платье Надеюсь, что хоть немного согреюсь и полезла за тёплыми вещами, наивно полагая, что до зимы они мне не понадобятся. Нашла штаны, которые так не любили аристократки и так обожала я за удобство и комфорт. Тонкую хлопковую рубашку, которую надела под шерстяной немного колючий свитер. Достала носки, сапожки из мягкой кожи, обулась и заплела волосы в тугую косу. Теперь я смогу спокойно застелить постель а растапливать камин пока нет смысла, вечером. А сейчас пора приниматься за работу. Сходила в уборную, привела себя в порядок, разобрала вещи и спустилась в столовую, надеясь, что смогу приготовить горячий чай. Ничего подобного. Как и сказал мой будущий муж, ему ничего не нужно. В том числе не нужна жаровня, не нужен чайник и тем более не нужна заварка». Но спасибо за горячую воду из водопровода. И я повернулась и обнаружила на столе корзинку с прикрепленной к ней запиской. Вернусь поздно. Всё необходимое тебе доставят люди Сайрона, не бойся. Завтра займёмся подготовкой к церемонии. Не забудь про розы. Да как же можно про них забыть? усмехнулась и положила записку на стол. В корзинке лежали ароматные, хоть и остывшие булочки. Откуда он их только взял? Закусив губу, взяла одно и понюхала. Вкусно. С удовольствием впилась в мягкое тесто зубами и замычала от удовольствия. М-м, божественно. Не всё так плохо, как казалось. Жить можно, а если пёс будет пропадать до глубокой ночи почти каждый день, я быстро найду себе занятие по душе. Давно хотела освоить артефакторское дело, как отец, научиться играть на фортепиано и да, мечтаю стрелять из лука. Нет, не охотиться на животных ни в коем случае, но стрелять по мишеням хотела бы. Даев булочку, нашла графин с водой, попила и принялась за уборку. Самым сложным оказалось найти тряпки и ведро, в которое можно было бы набрать воды пришлось использовать вместо тряпок старую штору, просто сняла её с одного окна на втором этаже, зачем она там в коридоре. А вместо ведра взяла старую кастрюлю, которая стояла на полу в кухне. Вместо порошка своё душистое мыло. Как много мне ещё нужно попросить у почти мужа. Список рос с той же скоростью, с которой я убиралась. Не сказать, что особняк стал оживать, но пыли стало заметно меньше. Правда, работы здесь ещё на месяц точно. Протирая плафоны в западном крыле, остановилась у запретной комнаты и поёжилась, глядя на причудливые позолоченные завитки, которые украшали двери. Трехнула головой и отправилась дальше. Окончательно устав, пошла разжигать камин, чтобы прогреть комнату перед сном как следует. Не хочу утром проснуться холодным трупиком. После обеда служащие его величества принесли заказанные мной вещи. Они тащили их в руках, в сундуках, деревянных ящиках, взбираясь на крутой холм и матерились. Как я их понимаю, вышла на крыльцо, встречая мрачных и изрядно взмокших мужчин. Добрый день, заносите в кухню, она сразу за углом налево. Бородатый мужчина подозрительно на меня покосился и прошёл мимо. Второй тоже удостоил прищуренным взором, и третий, и четвёртый, каждый смотрел на меня как как на сумасшедшую. После пятого захода, когда почти всё пространство было заставлено, ощутила укол совести. Мужчины сгрузили на пол ящики, тяжело дыша. Дома я бы смогла пригласить работников на ужин, а тут даже приготовить не на чем. Воды? спросила виновато. Мужики переглянулись и синхронно кивнули. Передала им графин с кружкой и отошла, ожидая, пока они напьются и уйдут, чтобы я смогла начать разбирать вещи и обустраивать кухню. "А ты?" хрипло буркнул рабочий, чьё лицо украшала пышная борода. "А вы, правда, жена верного пса императора?" Подавила улыбку и прочистила горло. "Почти. Церемония ещё не состоялась." Та чувствуем, искренне произнёс второй, заставив меня настороженно вскинуть бровь. Почему? Ну как же? Мужчины переглянулись. Все знают, что пёс императора ест человеческую плоть, а так как император запретил ему убивать людей, то скакает свежие недавно закопанные трупы с кладбища. Тут же вспомнился вчерашний кусок мяса и гвардейцы, охраняющие погост. Гм, глупости. Натянуто улыбнулась и демонстративно полезла в ящики. Всего доброго, простились черезчур болтливые служащие. Выпрямилась и кивнула. И вам, спасибо за работу. Заперла за ними тяжёлую дубовую дверь на засов и первым делом полезла искать тепловые лампы для роз и специальный грунт для особо капризных. Смеркалось, чувствовала себя голодной и дико уставшей. Ведь весь день махала тряпкой, мыла окна, полы, но сад на первом месте. Мне не хотелось подводить и разочаровывать Дестина, и причина не только в его взгляде, которым он смотрит на розы. Я и сама не люблю делать работу некачественно. Не смогу уснуть, если буду знать, что могла что-то сделать, но не сделала. Розы нуждались в дополнительном источнике тепла. Это важно. Не знаю, сколько я провозилась с цветами, Но казалось, наступил поздний вечер, а мужа всё нет. Не скажу, что тревожишь за него, с чего бы мне волноваться? Просто любопытно, чем он занимается, чем питается. Закончив, вернулась в дом, вымыла руки и стала сама устанавливать жаровню. Она оказалась тяжёлой, мне пришлось её двигать, и ножки поцарапали деревянный дорогой на вид паркет. Потёрла лоб и вздохнула. Попрошу пса прислать мастера, чтобы закрасил царапины и покрыл лаком. В ящиках было всё, что я просила. Удивительно, но ему удалось найти всё, о чём просила, хотя мне казалось, что за один раз такое огромное число вещей и продуктов невозможно купить. Может, позвал кого-нибудь? Кастрюли, сковородки, чашки, ложки, полотенца и губки, чистящие средства. И я радовалась почти как в детстве подарком на день рождения. В коробке нашлась моя перина, упакованная в бумагу, чтобы не испачкалась. Обрадовалась и потащила её наверх, желая скорее застелить и ещё подкинуть дров в камин. Он, наверное, уже почти погас, пока я ковырялась в саду. Готовить ужин и кашу на утро начала уже глубокой ночью. А пса всё не было. Зато кухня будто бы пробудилась после долгого сна. Заиграла красками, запахами, звуками. Приготовила гуляш с овощами и мясом, салат с редиской и свежими огурцами, сварила компот и поставила в печь рисовую кашу на утро, а сама села за стол, ожидая, когда приготовится, чтобы погасить жаровню, но не заметила, как уснула и пропустила возвращение пса.